Интересно девки пляшут. Недовольно пробормотал Леонид, отходя от окна. Ну, брюнет, ну, скотина. Не мог загодя предупредить, что здесь, оказывается, такие сицилийские страсти бушуют. Тарасовский, блин, супротив Купцовский. Санкт-Петербург, 2 июля 2011 года, суббота. Затухающее эхо донесло полуденный бабах Петропавловской пушки. Следом за ним... Являя образец педантичности, в створе улицы Фурштатской показалась спортивная фигура оперативника Гладышева. Фигура держала курс на сидящего на скамейке Дмитрия Петрухина, и, по мере приближения оной, все отчетливее просматривалось выражение ее фигуры лица. И, в отличие от добродушно расслабленной петрухинской физиономии, выражение это было крайне недовольным. «Ты дни календаря случаем не попутал?» Сегодня, если вдруг запамятовал, между прочим, суббота. А как же, если где-то человек попал в беду, мы поможем и прочее бла-бла, привычно фальшиво напел обладатель твердой тройки по музыке Петрухин. Да ты присаживайся, Жора, как говорится, в ногах и на начальственных коврах правды нет. Гладышев послушно опустился на скамейку, на ту самую, где утром 21 июня Дружников протирал штаны, поджидая жертву. но «И кто у нас на этот раз попал?» «Попал у нас киллер», – Петрухин подсокал языком. «Ох, и хорошо попал!» «Ты поэтому назначил мне романтическое свидание возле дома покойного?» «В общем, да». «Знаешь, Дима, символизм как жанр меня не слишком привлекает». «Чего сказал?» «Я говорю, что не вполне понимаю, каким образом мы ему теперь можем помочь. А помогать мы собираемся невзывающему к общению призраку Червеня» а вполне себе живому ключевому свидетелю Грибкову. С этими словами Дмитрий протянул оперативнику давишнюю макаку со статьей о подвиге героя. Ну да, был я на этом мероприятии. А в чем событие? А событие в том, что я общался с автором материала. Как выяснилось, мы с ним хм, немного знакомы. И чего? А того, что поскольку заказанный под статейку газетный объем был невелик, В нее не вошла одна вкусная подробность. Что за подробность? Журналист кулуарно поинтересовался, что привело нашего героя на место, в котором вскоре разыгралась кровавая драма. В ответ герой сумбурно поведал, что в этот час поджидал неподалеку свою женщину, которая якобы вот-вот должна была выйти из дома. Я в курсе. По-моему, не наказуемо? Адресочек дамы Сердцевы, естественно, не записали. «И визитов к ней не наносили, так?» – невозмутимо поинтересовался Дмитрий. «Нафига? Ты вообще к чему клонишь?» «А еще!» – Петрухин ткнул пальцем в статью, точнее, в иллюстрирующую ее картинку. «У Грибкова очки. И отнюдь не солнцезащитное. Теперь понимаешь?» «Нет», – честно признался Гладышев. «Да, товарищ Жора, на лицо все признаки синдрома выходного дня». Давай-ка, дружище, переводи мозг из субботнего режима в будничный. Вспомни, ты же сам нам с Ленькой рассказывал, что вы изъяли видео со всех камер наблюдения, выходящих на кусок фурштадтской, по всему маршруту от подъезда до тачки Червеня. Так? Допустим. А тут и допускать нечего. Загримированный киллер Дружников красуется на записях аж на трех камер. Однако никаких грибковых, Я так понимаю, камеры и окрест почему-то не выхватили? А коли так, где, скажи на милость, сил наш возлюбленный слепошарый герой? Оперативник задумался. Знаешь, а ведь мне это как-то и в голову не пришло. Погоди, ну может он ждал свою бабу в подъезде на лестничной площадке? В машине, наконец. У Грибкова есть машина? Проверяли? Нет, в смысле не выясняли. Обратно прокол. Но все равно, если бы свидетель сидел в машине поблизости, тогда камеры должны были зафиксировать, как он из нее выбирается, запирает салон и падает на хвост киллеру. Логично? Более-менее. И на том спасибо. А вот если Грибков все-таки находился в машине, но чуть дальше, равно как если он натирался у окна на лестничной площадке, что мы получаем с гуся? Что? А получаем мы «Что хрен бы твой очкарик чего углядел?» – торжественно предъявил козырного туза Петрухин. Туза этого он выпёстывал с вечера прошлого дня, когда, влекомый оперским чутьём, подорвался сперва сюда, на место былого преступления, а затем поехал навстречу с журналистом Соболевым. «Ты пойми, Жора, само событие заняло пару-тройку секунд, вряд ли больше. Киллер подошёл к тачке «Червеня», Наклонился, выстрелил, выпрямился, ушел. Даже при стопроцентном зрении на расстоянии это смотрелось как... Как огоньком не угостите. Теперь врубаешься. Хочешь сказать, Грибков врет? Ошеломленно спросил Гладышев. Наконец-то дошло. Именно. Либо врет, либо действительно видел, но... Как-то иначе. Иначе в твоей интерпретации это как? А я почем знаю? Чуть подсдулся Дмитрий. В его логическом выстраивании картины, происшедшего, момент явления Грибкова продолжал оставаться самым слабым звеном. Например, вооружившись оптикой или еще как-нибудь. В любом случае, согласись, при таких раскладах немного другая история вырисовывается. Согласен. В глазах оперативника запоздало зажглись огонечки профессионального азарта. «Раз пошла такая пьянка, надо выдергивать Грибкова на повторный допрос. И колоть?» «Вам бы все колоть!» – проворчал Петрухин. «Сначала своими руками героя из него слепили, почти в всесоюзного масштаба. Вон даже часы казенные подарили. А теперь этими самыми часами готовы ему же, да по сусалам. И хорошо еще, коли так, а не куда пониже, да поглубже. Так сказать, ректально. А что, прецеденты случались». «Борисыч, кончай глумиться. Думаешь, то была моя инициатива?» «Знаю, что не твоя. Иначе я бы другие эпитеты подобрал. Но тут ты прав. Переговорить с Грибковым по новой, да пожестче, безусловно, следует. Вот только перед этим неплохо бы провернуть одно дельце. Собственно, за этим я тебя и высвистал». Гладышев посмотрел на Дмитрия дружелюбным, но настороженным взглядом. «Что за дельце?» Предлагаю для чистоты эксперимента повторить весь путь отхода Дружникова, вплоть до перекрестка, на котором его взяли доблестные гайцы. А смысл? Вот ты, Жора, веришь в мистику и в прочий подобный оккультизм? Не особо. И я не верю. Ну не с неба же свалился прямиком на фурштатскую Грибков. Где-то в какой-то точке в то утро он должен был объявиться, засечь преступление и потянуть киллера. Так, допустим. Хм, опять ты свое, допустим. Я к чему клоню? Микрорайончик здесь. Сплошь офис на магазинный. А значит все взрослые, все с камерами слежения. Времени прошло не слишком много. И теоретически записи от 21 числа у кого-то могут сохраниться. Да понял я, понял, к чему ты клонишь. Я ведь только с виду произвожу впечатление идиота. Самокритичное отношение к себе – это хорошо, это правильно. Итак, предлагаю в поисках видеофиксации следов свидетеля расширить, как выразился бы телеведущий Дроздов, ареал его возможного обитания. А тебе не приходило в голову такая простая мысль, что эта работа – она на пару дней и для цельной бригады? Фигня. Глаза на стрёме боятся, а ноги делают. Опять же, нас интересует строго конкретный временной интервал хронометражом не более 12 минут. Не скажу за производительность бригады, но с подобной работенкой я справился бы часика за два. Так уж и за два, усомнился Гладышев. Я бы с тобой же разобился на спор и показал, как это делается в Одессе и ее городах-побратимах Кишиневе, Стамбуле и Хайфе. Вот только с некоторых пор лишён полномочий в лице полицейской ксивы. За Хайфу небось только сейчас придумал. Ничего подобного. Это парадоксальное знание засело в мою голову еще три года назад, когда мы в Одессу за одним мазуриком катались. Поймали? Спрашиваешь. Его в первый же день коллеги хохлы приняли, а нам тогда, командировочные с горочкой, на целых три дня выписаны были. Так что мы потом еще двое суток с местными операми плотно гудели. Эх, лепота! Петрухин мечтательно зажмурился, предавшись воспоминаниям.